Глава шестая Снова собравшись в большом зале, чародеи разговорились. Поднялся многоголосый шум. Некоторое время Эльдефонс выслушивал довольно-таки бессвязные рассуждения, не высказывая никаких замечаний, быстро переводя светло-голубые глаза с одного спорщика на другого и подергивая время от времени свою уже порядком растрепанную бороду. Споры разгорались, превращаясь в скандал. Гнев пробудил в проказнике из снотворной заводи страстное красноречие. Маленький эльф, предпочитавший являться в зеленой шерстяной шкуре с желто-оранжевыми ивовыми листьями вместо волос, выражал свое мнение со все возраставшим возбуждением, нервно жестикулируя и подпрыгивая. «Как бы то ни было, в зеркальном отображении или задом наперед голубые принципы были и остаются голубыми принципами». Как уже упомянул Хашманкур, Манкур, сакральный текст начисто отрицает измышление реальто, и это все, что нам нужно знать. Я с радостью прочитаю текст, перевернувшись с ног на голову, глядя в зеркало или подсматривая в дырку носового платка, чтобы убедиться в нашей правоте. Пока проказник сбивчиво выкрикивал все более лихорадочные фразы, остальные чародеи начали опасаться, что в очередном пароксизме излияний «Эльф нанесет себе какое-нибудь повреждение или чего доброго выпалит ужасное заклинание, травмирующее всех вокруг». В конце концов, Эльдефонс произнес заклятие успокоительной тишины, после чего проказник продолжал размахивать руками и говорить, но никто, даже он сам, больше не слышал его слов, так что через некоторое время ему пришлось успокоиться и сесть. Нежнейший Лоло... Дородный чародей с колышущимися пухлыми щеками и подбородками попытался проанализировать искажение проекции монстрамента. Подозреваю, что арбитр Сарсен потерял бдительность от скуки и допустил зеркальное отображение текста Персиплекса, после чего, заметив наше возмущение, напустил на нас Хиатус и, пользуясь перерывом во времени, перевернул Персиплекс в надлежащее положение Ильдефонс торжественно взошел на возвышение. «Я должен выступить с важным объявлением. Голубая призма, которую вы видели сегодня в святилище. Подделка, фальшивка, вопрос об отображении проекции таким образом отпадает». Дарвилк Миаантер, обычно молчаливый, неожиданно выкрикнул. «Зачем же тогда, напыжившись, как распустивший хвост павлин, вы всех нас потащили на тучеворот ворот проверять поддельный по вашим словам текст?» Ширю поддакнул. «Миантр попал не в бровь, а в глаз. Эльдефонс, ваши действия заслуживают порицания». Эльдефонс высоко поднял обе руки. «Мы не обсуждаем сейчас этот вопрос. Повторяю...» «Монстрамент, основа нашей ассоциации, исчез из святилища ячеи правосудия. Мы остались вне закона. Мы беззащитны, как и сама ячея перед лицом скрывающегося среди нас неизвестного злодея. Мы больше не можем провести ни одного дня, не принимая срочных мер защиты». Хашманкур ласково улыбнулся. «Ильдефонс, дружище!» Зачем панически провозглашать наступление катастрофы? Основой нашей ассоциации всегда была и будет совокупная мудрость ее членов». Лунатик Вермулян заявил. «Могу предсказать, что так называемой тайне найдется очень простое объяснение. Надо полагать, Сарсен удалил персиплекс, чтобы его почистить, и временно установил на его месте имитацию». — Скорее всего, так оно и есть, — согласился Хашманкур. — Тем временем, по мере необходимости, можно пользоваться имитацией. — Вот именно! — воскликнул Хуртянц. — И не забывайте о том, что, пользуясь этой версией, даже если это имитация оригинала, мы тем самым укротим бешеную мстительность Реальто и заставим его отказаться от абсурдных требований. Ильдефонс ударил деревянным молотком по пюпитру. Хуртианс, вы нарушаете порядок совещания. Вспомните о том, что Реальто убедительно доказал свою невиновность в тех случаях, когда это было возможно, а во всем остальном твердо отрицает свою вину». «Я всего лишь выражаю мнение подавляющего большинства», — проворчал Хуртианс. «В данный момент ваши замечания неприемлемы. Реальто, вы не сказали ни слова. Каково ваше мнение?» Я еще не готов его высказать». «Шарю, а вы что скажете?» «Только одно. В отсутствие настоящего монстрамента должны соблюдаться все юридические нормы. Практически это означает, что статус-кво следует считать неизменным и окончательным». «Нахуридзин? Что вы думаете по этому поводу?» «Нахуридзин, прозванный в старом Ромарте полосатым Сандваном, уже размышлял о возможных вариантах будущего ассоциации. «Если Персиплекс в самом деле исчез, мы должны создать новый монстрамент под наименованием «Оранжевые принципы», пользуясь имитацией в качестве образца». «Или светло-зеленых», — предложил нежнейший Лоло, «или даже розово-пурпурных принципов, чтобы придать им подобающий блеск и великолепие». «Ваше предложение не заслуживает внимания», — возразил Ирдефонс. «Вы желаете создать новый документ экзотического цвета, в то время как голубые принципы служили нам верой и правдой? В отсутствие оригинала копии, принадлежащие Реальто, хоть она и порвана, вполне достаточно». Хуртеанс снова вскочил, чтобы привлечь внимание собрания. «Если мы согласимся использовать документ Реальто, его обвинения придется признать справедливыми. Благодаря новому персиплексу, основанному на существующей имитации, все предыдущие притязания, в том числе требования Реальто о трехкратном возмещении ущерба, будут признаны недействительными, а Реальто волей-неволей придется самому платить за свои нарушения». «Вполне основательный довод», — громко заявил Чамаст. Хуртианц прорубил просеку через заросли словесных прений и ухватил за хвост своими блестящими зубами самую сущность дьяла. Таким образом, Чамаст намекнул на искусно ограненные рубины, заменявшие Хуртианцу естественные зубы. Хуртианц благодарно поклонился в ответ на комплимент. «Лунатик Вермулян!» высокий и тощий, как палка, с торчащим гребнем блестящих черных волос, формой, напоминавшим спинной плавник рыбы-парусника, не отличался разговорчивостью. Как правило, его выпуклые глаза были рассеяно устремлены куда-то в пространство перед кончиком его горбатого носа и нередко подергивались мигательной перепонкой третьего века, по-видимому, выполнявшей некую полезную функцию в процессе брожения во снах. В ходе экспроприации имущества Реальто Вермулян присвоил высокоэффективный саларий, переводивший на общепринятый и общепонятный язык самые неразборчивые и устаревшие диалектные выражения, что делало это магическое средство незаменимым для профессионального посетителя снов. Теперь Вермулян выпрямился во весь рост и произнес отчетливо и сухо. «Я выдвигаю тезис хуртианца», в качестве официального предложения. «Это не допускается правилами», — осадил его Эльдефонс. «Наша первоочередная задача заключается в обнаружении оригинала Персиплякса. Мы не можем отвлекаться». Хашманкур выступил вперед. «Я целиком и полностью поддерживаю Ильдефонса». Возьму на себя тщательное, всестороннее и исчерпывающее расследование, вызывающее глубокое сожаление и беспокойство пропажи голубых принципов. И когда эта тайна раскроется, пусть будет то, что будет. Тем временем совещание может продолжаться в установленном порядке. Рекомендую настоятелю, учитывая мое обязательство, рассмотреть предложение Вермуляна в первую очередь». Реальто взглянул на Ильдефонса и приподнял руку к арту, словно прикрывая зевок. Тем самым он подал настоятелю тайный знак. Эльдефонс поморщился, ему не нравилось прибегать к такому средству, но, тем не менее, он провозгласил «заклятие темпорального стаза».